Они сделали несколько шагов к нему, и он еще больше сжался к стену. Еще ниже опустил голову с шапкой нечесанных волос. Врач заговорил с ним быстро и как-то слишком уверенно. Больной отвечал отрывисто-сердито, твердым, даже звонким голосом. Вопрос, был ли у него сегодня приступ боли, неожиданно вывел его из себя. Доктор Дитсенбрун и сам отлично знает, что над ним все время производят опыты, щекочут электрическим током пятки, прокалывают десны, с помощью дальнодействующих передатчиков отравляют трупной, рвотной, сивушной вонью, нарочно умертвили кожу и мясо, так что он теперь как ободранный. Когда кладет руку на стол, «У него всякий раз такое чувство, точно он касается дерева, обнаженной костью». С трудом улавливая смысл его слов, Каспар Прякль впился в него взглядом, старался навсегда запомнить облик этого человека, его исхудалое лицо, черную всклокоченную бороду, мясистый нос, запавшие, сверкающие, полные животного ужаса глаза, от которых становилось не по себе». Так же внезапно, как вспылил, художник Ландхольцер успокоился и, в свою очередь, начал внимательно разглядывать Каспара Прекля. Пристально, неотрывно смотрел на него снизу вверх безумными, запавшими, трагическими, по-прежнему недоверчивыми глазами. Потом вскочил и вплотную подошел к нему. Тот, отнюдь не робкого десятка, чуть было не попятился, но овладел собой и продолжал неподвижно стоять. «Почему вы не представились мне, молодой человек?» Резко спросил художник Ландхольцер. «Теперь, когда они стояли рядом, обнаружилось, что ростом он гораздо выше своего гостя, долговязый, весь трясущийся человек. Вас от этого не убыло бы», — добавил он. И Каспар преколь отметил про себя, что говор у него коренного баденца. «Меня зовут Каспар Прекль», — сказал молодой человек. «По профессии я инженер». Больной все еще стоял так близко от Прекля, что тот чувствовал его острый запах, слышал мучительно трудное дыхание. Внезапно художник отошел в сторону и вполне спокойно сказал «Так, так». «Значит, тоже инженер». И прошелся по палате. Врач сказал, что, видимо, присутствие Каспара Прекля не очень тревожит больного». Пожалуй, их можно оставить наедине. Приблизительно через час санитар поведет Бренделя на прогулку. Если Прекль захочет, он может пойти с ними. Врач ушел. Художник Ландхольцер подскочил к двери. Поглядел в замочную скважину вслед врачу. Подскочил к окну. И, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, стал делать магические пассы, словно кого-то заклинал и отталкивал от себя. Убедившись, что врач действительно ушел, он с веселой лукавой улыбкой предложил Преклю сесть. И все тем же твердым звонким голосом Деловит спросил, «Вас удивляет, молодой человек, что я сижу в сумасшедшем доме? опасливая скрытность. Понятное у такого обездоленного человека вызвало бы сострадание, упрекля. Горечь и возмущение пробудили бы ответный порыв, но от этой деловитости он похолодел. «Пожалуйста, говорите, господин Ландхольцер», — попросил он. «Я не Ландхольцер», — резко перебил его больной. «Меня зовут Фриц Ойген Брендель. Я инженер железнодорожного управления» изобретатель приборов для аэрофотосъемки, автор «Смиренного животного», лазарь из Назарета, наместник Господа Бога и железнодорожного управления на воде и на суше, а также наместник всех военно-воздушных сил. В семи инстанциях людского судилища был гнусно лишен своего изобретения. Он встал, запрыгал на одной ноге по комнате, Лукаво заулыбался, но теперь я затаился в сумасшедшем доме. Это было нелегко. Пришлось пойти на хитрости. Конечно, мне очень-то приятно, когда вас держат под электрическим током и заражают трупной и больничной вонью, кишечными газами, тошнотой, как после похмелья. Но зато теперь я спокойно жду страшного суда. И окончательного приговора. Тогда все начнут делать измерения только моими приборами. И Агнец будет пастись рядом с начальниками аэрофотосъемки.